Из мемуаров Ивана Волкова. Есть вещи более страшные, чем смерть. Например, видеть то, как погибает будущее. Видеть гибель своих детей. Теперь я это понимаю. Мы очень разные, все те, кто сопровождал Даниила. Но это то общее, что нас объединяло все это время. Мы думали о будущем. Я сказал ему об этом, когда мы гуляли по центру. Он пригласил меня на прогулку сразу после завтрака. Только меня. И я понял, что пришло время подводить итоги. В какой-то момент мне даже стало интересно. Он с каждым так говорить будет. И даже если и так, едва ли я это узнаю. Мы спустились к океану. Прошли немного по Светландской до Фокина. Долго молчали. Я смотрел на жителей города, на дома, на граффити и ресторанчики. Сколько разных жителей. В то же время в каждой нечто общее. Удивительно, как город способен отражать чаяния и мысли такого большого количества людей. Быть воплощением воли. Нельзя сказать, чтобы тут было идеально чисто или сверхкомфортно, как в столице. Не было и особых архитектурных изысков. Но в то же время в каждой улочке ощущался особенный домашний дух. Ощущение достоинства и самодостаточности. Город будто говорил... Я такой, как есть. Я люблю и любим, и я буду жить. Наверное, мне передалось это настроение, поэтому разговор я начал первым. Думаю, понял, что происходит. Для чего это все было нужно, сказал я. Даниил глянул на меня и улыбнулся. Каждый из вас понял, по-своему, ответил он. Нет, я в целом, скажи, сложно было рассчитать все так, чтобы это сработало выбрать критические точки. Не понимаю, о чем ты, — снова улыбнулся он. Да ладно. Главное, что я нутром чую, все правильно. Только вот я сделал паузу. Да? — спросил Даниил. Я себя не вижу во всем этом. Смотрю на свою жизнь и понимаю, а пик-то пройден. На что теперь рассчитывать? Что заново устроить? Нет, желание-то у меня по-прежнему есть. Только знаешь, за эти годы еще и немного мозгов выросло. Точно ли я смогу? Меня ведь будет расхолаживать то, что я в любое время могу выйти. Могу позволить себе комфортную жизнь до самого конца. Ты не о том думаешь, — улыбнулся Даниил. Попробуй больше смотреть по сторонам. Я уже хотел было поделиться впечатлениями о городе о людях, но вдруг понял, что он не об этом. «Да, команда интересная подобралась», — сказал я. «Жаль, не все доехали до места». «Ты про Андрея?» — улыбнулся Даниил. «Ты же понимаешь, что он был первым». «И первым сделал все, что надо. Да и мама его была против». «А кто я такой, чтобы противиться воле родителей?» «Мы будто нарочно разные», — продолжал я. «Ученые, работяги, чиновники, неформалы, бандиты и коррупционеры». «В прошлом», — добавил Даниил, — «это важно». «Пожалуй», — согласился я. «Я же сам не святой и не могу выступать за некое абсолютное добро, ты же понимаешь», — вздохнул он. «Мне другое важно». «Будущее», — сказал я. «Верно», — кивнул Даниил, — «будущее». «Развитие есть там, где есть противоречия», — сказал я. «Ты ведь про это, да?» «И да, и нет», — пожал он плечами. «Главное, что именно ты про это». Вот это было действительно неожиданно. Ты ведь не замечал этого толком, продолжал Даниил. Но посмотри сейчас, что было одним из важнейших цементирующих звеньев нашей компании. Почему такие разные люди все время поездки даже не поругались ни разу? А ведь каждый личность и часто с амбициями и даже с очень разными взглядами на жизнь. Дело в тебе, ответил я. И да, и нет, ответил он. Я мог играть эту роль в самом начале, но потом, когда нас стали прессовать, вся конструкция не выдержала бы, если бы не было внутреннего стержня, более прочного, чем ощущение сверхъестественного. Я с сомнением покачал головой. Мы проходили по мосту над железнодорожными путями, и внизу как раз ехал пассажирский поезд. Мне вдруг остро захотелось оказаться в купе, слушать перестук колес, Наблюдать за мелькающим за окнами пейзажем. Поезд — это все-таки совсем не то же самое, что авто, и тем более мотоцикл. Иногда хочется именно такого способа путешествия, когда тебя везут, а ты можешь только наблюдать за меняющейся картиной реальности. Знаешь, что думал каждый из них, когда присоединялся к нам? Даниил посмотрел на меня, в его карих глазах мелькнул озорной огонек что раз уж такой мужик компании, значит, дело точно стоящее. Такие так просто не ездят на другой конец света без весомой причины. И они ведь до сих пор продолжают так думать. Это черный. Он больше не вернется, спросил я. Он до сих пор рядом с нами и никуда не уходил. Но если все пойдет нормально, тебя он больше не побеспокоит. Ты говоришь загадками. Мне это не нравится. Я посмотрел на Даниила, он шел какой-то особенной, рассеянной улыбкой и смотрел по сторонам на людей. И тут я вдруг заметил, что каждый, на кого он глядел, будто бы преображался, улыбался, поднимал взгляд, делал глубокий вздох и вообще как-то светлел изнутри. Вот одинокая пожилая женщина с тростью тащит тележку, вдруг выпрямляет спину и двигается дальше, улыбаясь веселым шагом удерживая трость в руке лишь по привычке. Вот парень-курьер, скорбленный под весом короба, мрачный, насупленный. Друг смотрит на меня с задором, будто только что ему в голову пришла какая-то гениальная идея. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Я?» — Данил притворно удивился. «Я, понимаешь, у всех ведь свои соблазны». «То есть ты и вот так умеешь?» «Зачем тогда вся эта возня, если можно взять разум решить проблему всех?» Данил вздохнул. Остановился, закрыл глаза. «Это даже не капля, пылинка в море. То, что я могу сделать здесь и сейчас», — сказал он. «И за все приходится платить. Даже за чудеса. Ну, понимаешь, у всех свои соблазны». Я молчал несколько секунд и лишь потом понял, — Ты сможешь вовремя остановиться? — спросил я. — Теперь смогу, — кивнул Данил. Спасибо. — Слушай, скажи только честно, ты делал что-то подобное с кем-нибудь из нас? — Лишь однажды. — Сегодня утром, — ответил он после небольшой паузы. — Я думал, ты понял. — Скальди? — спросил я. — Я, конечно, заметил, что она с самого утра вела себя очень странно и очень уж активничала на пляже. К тому же почему-то курить перестала. — Да, — кивнул Даниил, — она единственная, кто пойдет со мной. Без моего вмешательства она ушла бы слишком далеко, еще сегодня утром. Сразу как увидела бы море. — Я подозревал. — Надеюсь, остальные не в обиде? — Не думаю, что тут стоит на что-то обижаться, — ответил я, вздохнув. — Мне будет ее не хватать. Она очень необычный человек. «Таких мало. Хотя я совсем не понимаю, как она вписывается в общую картину. Как она сможет что-то изменить, если уйдет. А мы ведь изменим, верно? Каждый из нас по отдельности и все вместе, так?» «Так», кивнул Даниил. «Она останется здесь духовно. Рукопись. Всего лишь электронная рукопись безо всяких изысков. Но люди будут находить в ней что-то, каждый свое». «Этот маленький элемент будет очень важен на фоне того, что предстоит сделать вам». «Ясно», вздохнул я. «Что ж, бывает и так. Когда ты уходишь?» «Я попрощался почти со всеми. Остался только Игорь. Он будет последним. Ты не против? Я хочу угостить его пянсе».